Глава четвертая. Выглянув в окно, Дэн увидел стоящую перед домом машину. Он молча вышел из квартиры со спортивной сумкой. Она была небольшой, но это все, что у него было. Дорога, сдача багажа, полет, посадка, дорога. И вот он уже стоит в абсолютно другой стране, у входа в шикарное здание. Дэн молча вошел. Вокруг было много охраны, обстановка явно не внушала доверия. Дэн подошел к девушке на стойке в холле. «Хай, how can I help you?» «Черт, я плохо знаю английский». «Эм, я...» «О, не волнуйтесь, я говорю по-русски». «Так чем я могу вам помочь?» «Меня зовут Денис, я пришел к Эмилин». «Секунду». Девушка кому-то позвонила. Да, Деннис, поднимайтесь на двенадцатый этаж и ожидайте в холле, вас пригласят. Спасибо. Дэн поднимался на лифте и думал о том, во что он ввязывается. Верно ли он принял решение просить о помощи человека, который так сильно любил его когда-то? Человека, которому он когда-то сделал очень больно. Человека, которого он любит до сих пор. Двенадцатый этаж. Пути назад нет. Дэн вышел из лифта. Перед ним открывался длинный коридор, в конце которого была большая деревянная дверь. По бокам от нее стояли два охранника. Правда, сложно было назвать их охранниками. Эти парни, одетые в классические костюмы и белые рубашки, больше походили на вышибал или бандитов. Сам коридор был отделан стильно и дорого. Стойки с вазами, стоящие симметрично вдоль его стен, вероятно, стоили целое состояние. Дэн сел на небольшой кожаный диван. «Интересно, если продать все эти вазы, сколько денег можно было бы получить?» Чувство ожидания было отвратительным. Дэн явно чувствовал себя не в своей тарелке. За дверью послышался какой-то шум. Из нее вышел высокий мужчина и направился к лифту. «Кайто?» — подумал про себя Дэн. «Он явно чем-то обеспокоен, не готов здороваться». «Надеюсь, он меня не узнал. Стыд-то какой!» Вслед за кайто из двери вышел мужчина в таком же костюме, как и у тех вышибал. «Молодой человек, проходите. Можете подождать в кабинете». «Почему здесь все говорят на русском?» Дэн зашел. Это было красивое большое помещение. Пол был застелен темным ковром. Вдоль боковых стен стояли книжные полки. Помимо основного большого стола из красного дуба, в кабинете еще был кофейный столик с кожаным длинным диваном и креслами. На столе были разбросаны бумаги, стоял пустой стакан из-под виски и такая же опустевшая бутылка рядом. Там же Дэн увидел рамку с фотографией и подошел, чтобы рассмотреть ее, пока никого нет. Это было свадебное фото Эммы и Кайто. Только вот лица у них были... «Совсем не такие, как сейчас. Здесь они точно были счастливы», — подумал Дэн и сел на диван. «Странная атмосфера. Все эти картины, книги вроде должны создавать ощущение уюта, но все же как будто что-то не так». Спустя час ожидания Дэн услышал в коридоре шаги. В кабинет вошла Эмма. В черном, туго завязанном пальто за ней три человека. Опять вышибалы? Сколько же их здесь? И почему они все такие высокие? Эмма прошла мимо, словно не замечая его присутствия. Этот ублюдок практически ничего нам не выдал. Только зря руки морала. Как ты вообще его нашел, Олух? Если он ничего полезного для нас не знает? Она дала пощечину одному из охранников, лысому мужчине с глубоким старым шрамом на щеке. Затем она сняла пальто, черные брюки. Белая рубашка, как и у остальных, только без пиджака. На руках тонкие кожаные перчатки, волосы убраны золотой заколкой. Однако, однако это не выглядело строго. Передние пряди выбились из копны волос. На ногах черные туфли на высокой шпильке. Выглядит сексуально. Но стоп. Что это на ее белой рубашке? Боже, похоже на кровь. В горле Дэна образовался вязкий ком, вызывающий чувство тошноты. На лбу проступила испарина. «Подай мне тот свитер, не могу же я в такой грязи ходить? И на сегодня все. Все свободны». Эмма быстро и без стеснения сбросила с себя кровавленную рубашку и накинула свитер. Дэн хорошо разглядел татуировку на спине девушки, на которую успел бросить лишь смущенный взгляд во время их встречи на пикнике. Спортивное накачанное тело девушки не потеряло своих прекрасных очертаний и привлекало своей узкой талией и большими бедрами. Боже, эта женщина даже спустя столько лет прекрасна. На животе Эммы Дэн заметил несколько точечных шрамов. Они были едва различимы, но он так сильно вглядывался в каждый миллиметр ее тела, что заметил их. Нож, пули. «Кто сделал это с тобой?» Эмма сняла перчатки и подошла к нему. «Здравствуй, Деннис, как долетел? Тебя хорошо встретили мои ребята?» «Здравствуй, да, спасибо, все хорошо. Дэн явно был единственным, кто испытывал невероятную неловкость во время этого диалога. «Давай тогда сразу перейдем к делу. Я осведомлена, по каким причинам ты здесь». Мои ребята нарыли много информации о тебе и о твоей семье. Что уж, ситуация действительно интересная. Интересная? Что ты хочешь этим сказать? Связаться с русской мафией, а твой отец не промах. Эмма, даже не глядя на него, спокойно села в кресло за свой стол. Дэн привстал, но ощутив на себе тяжелый взгляд охраны, опустился на место. Как я уже сказала, твоя семья находится в интересном положении. Твой отец должен людям немалую сумму, но не будем о том, как так могло произойти, я не судья. Раз ты все знаешь, что, полагаю, понимаешь, почему я здесь? Верно. Возможно, это глупо с моей стороны и при моем положении помогать таким, как ты. Но, может, я пытаюсь очистить свою душу. Хоть я и не верующий, однако веру в жизнь после смерти никто не отменяв. Но во всем этом есть одно большое но. Я не мать Тереза. И просто так ничего не делаю. Я закрою долг твоего отца и сделаю так, что эти бандиты больше его не побеспокоят. Его и всю твою семью. А взамен? Взамен? А ты быстро схватываешь. Взамен ты должен будешь работать на меня, пока полностью не отработаешь этот долг. Фактически, можно сказать, ты поменял кредитора. Я не могу сказать, сколько это будет длиться. Может, года три или пять, а может, и все десять. Будет зависеть от твоей работы. Однако не волнуйся. Если ты умрёшь, то я не стану требовать с твоей семьи остаток денег. Я не настолько черствая. Мило с моей стороны, не так ли? Это все просто работать на тебя? Тогда я согла... не спеши соглашаться. Давай-ка я тебе расскажу поподробнее о том, чем мы занимаемся и что придется делать тебе. Я являюсь членом семьи Якудза и также управляю большей частью этого бизнеса. Помимо легальных вопросов отмыва денег, строительства и работы с госслужбами, я также управляю поставками наркотиков и оружия на несколько континентов мира, в том числе и в Россию. Россия является нашим основным партнером. И у нас там открыт филиал. Женщина из филиала как раз ответила на твой звонок. У меня есть связи со всеми группировками в России и определенная власть над ними. Поэтому почти все работники нашей организации говорят по-русски. Можно сказать, некоторых из них я выкупила. Думаю, тебе не стоит объяснять, что там, где крутятся такие деньги, всегда есть убийства, пытки и другая грязная работа. Это... И будет твоей высшей целью. Периодически я сама занимаюсь такого рода вещами, как, например, сегодня. Не буду скрывать, это доставляет мне некоторое удовольствие. Видеть, как человек, словно бьющийся на берегу рыба, хватается за последнюю возможность выжить, действительно забавляет. Однако сейчас я больше не наемный убийца, а человек с кучей других дел. Поэтому чаще всего такой работой занимаются мои парни, а я лишь изредка забавляюсь или беру на себя слишком сложные дела. Ты уже видел некоторых из ребят. Если согласишься на мое предложение, со временем познакомишься с остальными. Ты была наемной убийцей? Вылетела из уст Дэна. Он стоял в ступоре, тщетно силясь понять происходящее. Японская мафия в лице его бывшей подружки никак не хотела укладываться у него в голове. Такие слова он слышал разве что в фильмах, но никак не ожидал встретиться с подобным лицом к лицу. Да, после выпуска из университета я работала на семью Кайто несколько лет, пока не вышла за него замуж. Я действительно ничего о ней не знаю. Но почему вдруг меня так ранит этот факт? Для начала твоей работы будут мелкие поручения забрать, проводить отвезти, принести и так далее. В это время ты будешь также проходить спецподготовку, будешь обучаться боевым искусствам, стрельбе, владению оружием. Когда я увижу, что ты на что-то способен, кроме того, чтобы просто махать руками, ты начнешь ездить на более серьезные задания». В зависимости от твоего усердия и способностей твои задания будут усложняться так же, как и будет повышаться их стоимость. Чем опаснее задание, тем выше оплата. Все просто. Поэтому подумай. И если согласишься, я уже расскажу тебе все более подробно и объясню некоторые моменты. Дэн замялся. Мафия, убийство, наркотики. Еще вчера он заправлял машину на заправке. А самое опасное, что делал в жизни, так это давал взятку сотруднику полиции за пересечение двойной сплошной. А сейчас он слышит эти страшные слова. Дэн погрузился на некоторое время в свои мысли, взвешивая все «за» и «против». Однако в глубине души он, кажется, уже понимал, что другого пути у него нет. «Я согласен», — выпалил Дэн, вспоминая избитое лицо отца. Два слова. Просто два слова. И он представить не мог, как сильно изменится после них его жизнь и разделится на до и после. Хорошо, я поняла тебя. Тогда пройдемся по мелочам. Ты должен будешь подписать контракт, а не разглашение о том, что твоя жизнь полностью принадлежит мне, а также, что в случае чего ты не имеешь ко мне никаких претензий. Это формальность, которая особо ничего не будет значить. Но это убережет меня от возможных проблем. Теперь несколько моментов. Помимо всего, что я тебе перечислила, ты должен выучить японский язык и полностью изучить культуру поведения на официальных приемах. Тебе будет выделена квартира в этом здании, здесь живут все мои сотрудники. Раз в пару месяцев ты можешь улетать домой на три дня. Все твои передвижения и траты будут четко контролироваться. Это не значит, что я хочу знать, какое пиво ты глушишь в конце рабочего дня. Просто все твои поездки будут организовывать мои люди. А раз в месяц ты должен будешь предоставлять мне выписку со своей карты. Я ведь должна знать, куда ты будешь тратить деньги компании. На ней будет определенная сумма на жизнь для покупки еды и одежды. Туда же будет капать зарплата. Однако я буду вычитать с нее часть в счет долга». Я не буду оставлять тебя без средств к существованию, если у тебя будут оставаться лишние деньги, ты сможешь также откладывать их для погашения долга. Все просто, не правда ли? У тебя будет составлен график выходных, однако если ты мне будешь нужен, ты должен сорваться, где бы ты ни находился, даже если ты на похоронах своего лучшего друга. Медицинская страховка у тебя также будет, все медицинские расходы компания берет на себя». Мы бережем каждого сотрудника, поэтому не бойся обращаться к врачу даже по мелочам. И да, еще. То, что когда-то очень давно у нас была связь, сейчас не имеет никакого значения. Мое отношение к тебе будет таким же, как и ко всем остальным. Также не нужно распространяться, по каким причинам я наняла тебя и что мы с тобой давние знакомые. Вроде пока все. Если будут вопросы, можешь обращаться как ко мне, так и к своим коллегам. Они все хорошие ребята, так что, думаю, вы поладите. Спускайся на первый этаж к Милане, это девушка, с которой ты говорил, когда зашел. Она проведет тебя до твоей квартиры, а также выдаст новый телефон, кредитку, документы и договор. До завтра ты отдыхаешь. Вечером тебе занесут конверт с твоим расписанием и подробными инструкциями. Моя квартира находится на самом верхнем этаже. На этом все. Если нет вопросов, можешь идти. Спасибо, и мы можем кое-что обсудить касательно прошлого. Что именно? Эмма впервые подняла на него взгляд, оторвавшись от бумаг. Я хотел извиниться за то, что произошло тогда. Я правда сожалею, что так грубо поступил с тобой. Сожалеешь о том, что изменил мне у всех на глазах на выпускном, а потом унизил, оставив меня лежать на полу в слезах? Ну... Дэн начал теребить руки. «Если ты об этом, то забудь. Сейчас это не имеет никакого значения для меня. Я замужем, а прошлое остается в прошлом. Так что считай, что наша с тобой встреча означает начало чистого листа». А можно один вопрос?» «Я слушаю. Почему ты не носишь кольцо?» Впервые за все время их диалога Дэн увидел панику в глазах Эммы. Ответа на вопрос не последовало. Повисла пауза. Что же все-таки между ними? Дэн тяжело встал и направился к выходу. В голове нескончаемым потоком крутились мысли, верное ли решение он принял. «Ах и да, Деннис! Надеюсь, я останусь довольна нашим сотрудничеством. Не разочаруй меня». Дэн спустился на первый этаж. Как и сказала Эмма, Милана выдал ему все, что нужно для новой личности и работы. Квартира оказалась совсем небольшая. Это была студия: белые стены, небольшая светлая кухня, диван и низкий стол, два пуфика обтянутые плюшем, двуспальная кровать с белым чистым бельем, по обеим сторонам от кровати две небольшие тумбы, на одной из которых стояла еще новая свеча, большой шкаф купе. Ванная, отделанная под мрамор. Квартира была опрятной и чистой, но в то же время какой-то нежилой. В ней чувствовалось одиночество. Она была больше похожа на квартиры, которые сдают посуточно. Никаких излишеств. Дэн без сил упал на кровать. Голова раскалывалась от событий, произошедших с ним за день. «Что меня ждет?» — подумал Дэн и уснул, даже не приняв душ.